Глава 4. Нетонущая почта. Иван. Я видел, как он ходит по берегу в своем красном свитере. В этом месте река сужается. И я хорошо видел человека стоящего там, где мы договорились встретиться. На паркинге возле магазина для рыбаков Марда Палха. Я сидел на камнях, покрытых ржавым наретом водорослей, и думал, что мне делать. Течение оказалось на удивление сильным. Ударившись о воду, я сразу пошел к дну и выплыл с трудом, наглотавшись какой-то горечи. Потом меня чуть не унесло к маяку, но я успел ухватиться за рогатый поплавок браконьерской сети, похожей на минум времен Первой мировой. Ухватившись, я вспомнил слово "флутуадор", которое всегда меня смешило, потому что звучало как имя молдавского царевича. Некоторое время я держался за рога флутуадора, потом поймал проплывающую корегу и пристроился к ней. но меня вынесло на другой берег, прямо напротив вилла Ново, где заказчик ждал меня, чтобы вернуться к своим гостям. Вода в реке была такой грязной, что я пообещал себе никогда не пробовать речную рыбы, которую продают в киосках на пляже Корнейра. Солнце уже садилось в океан, и бетонный мост казался черным силуэтом, вырезанным из бархатной бумаги. Телефон я оставил на мосту, но даже будь у меня телефон, я не стал бы ему звонить. Я нарочно сел за причальной тумбой, чтобы Понти меня не увидел. Со стороны гавани доносились грохот жестяных поддонов и крики вернувшихся слова рыбаков. Ветер был теплым. Я довольно быстро согрелся, хорошенько выжал джинсы и красный свитер, свернул все в комок и пошел в сторону обсерватории. Здорово было идти по гладким булыжникам босиком, закатное солнце светило мне в лицо, в горле плескался холодный пузырящийся в восторг. Я думал о том, что таких ботинок у меня уже не будет. Рыжие с латунными петлями для шнурков. Купил их весной в горячке случайного выигрыша. В тот день мы с австрийцем поставили на вечернюю худобу. Ему просто понравилась кличка. А тот взял и обошел фаворита на четыре корпуса. Вчера Динамита списали строка. Я поговорил с хозяином, усатым крепышом из залентежу, И тот сказал, что согласен поручить мне пса, но я должен показать ему хоть какой-нибудь документ. Я показал трамвайный абонемент, купленный Лизой, и он поднял бровь, прочитав мою фамилию. «Так ты, выходит, серп? И в виду у него потертости, нога гноится и паразиты». Мы похлопали друг друга по плечам, он сказал, что будь мы в настоящем Макао, Грейхаунда пришлось бы усыпить, а я спросил, почему динамит голубой, но хозяин только рукой махнул. Я сам не заметил, как дошел до сада по Сео где намеревался полежать возле фонтана и передохнуть. Никто не обращал внимания на человека в трусах, хотя до пляжа было километра четыре. Я нашел скамейку возле клумбы с тюльпанами, вытянулся на ней, положив одежду под голову. Пролежав минут десять, я понял, что здорово расшибся. Голова гудела, а в левое плечо будто гвоздь забили. Я встал со скамьи, забрался в глубину сада, где не было фонарей, и лег на землю, подернутую серебристым мхом. Я провел там около часа, размышляя о том, как мы с динамитом устроимся, когда я его заберу. И это был лучший час за последние несколько лет. Потом я оделся и направился в сторону маяка. Радин. Вторник. Закатное солнце плавало в зеркальной пластине, в синей прохладной глубине. Радин вышел на галерею, посмотрел на себя в огромное стекло и увидел, что соседка в халатике смотрит туда же, облокотившись на перила. Эту женщину он раньше не видел, их разделяла перегородка из бамбуковых стеблей, плотно обвитая восковым плющом. «Эта стройка надолго», — послышалось из-за плюща. «Шумно будет». «И вид на церковь испортят, сказал Радим, привычно чувствуя себя виноватым. Его принимали за соседа, который намерен жить здесь долго и, возможно, однажды развесить детские вещи на сушилке. А он был случайным прохожим. Винтурейра, что переводится из языка этой страны как путешественник или как проходимец. Вернувшись в квартиру и набрав в ванну воды, он подлил туда кипятку из чайника, бросил кусок мыла и забрался в еле теплую желтоватую пену. От воды пахло подземельем. Он положил голову на фаянсовый край и закрыл глаза. Кажется, у Этвуд я прочел, что мужчина может написать роман без единого женского персонажа, если не считать квартирной хозяйки или лошади. Но никто не может написать детективный роман без преступника. Я должен отыскать убийцу. Увидеть Понти и написать финал истории. Иначе получится молоток без мастера. Самая ненавистная в музыке вещь. Сорок минут к ксилофоновых кубиков. Радин выбрался из ванны, вынул пробку. И вдруг понял, что, наливая воду, забыл надеть наушники. Он склонился над широким отверстием, куда с тяжелым уханьем уходила вода, и некоторое время прислушивался к себе. но в горле не першило и лоб не холодел. Свежих полотенец в комоде не было, осталась только стопка кухонных, расшитых португальскими петухами. Где-то он читал, что такой петух закукарекал, чтобы спасти невинно обвиненного юношу, хотя был уже зажарен и лежал на блюде в доме судьи. Он решил попросить у Сантос жетон для стирки и спустился на первый этаж. Консьержки в чуланчике не оказалось, маленький телевизор был выключен, и Райден вспомнил, что он сломался еще на выходных. Он нащупал в кармане скомканную десятку, открыл парадную дверь и вышел на темную улицу. Теплый ветер подул ему в лицо. В нем были запах водорослей, немного бензина и что-то еще странным образом похожее на одеколон «Красная Москва». Из окон рюмочной донеслись обрывки музыки. Кто-то хрипло подпевал, спускаясь по ступенькам крыльца, и Радин остановился с надеждой. Что-то местное, металлическое. Монспелл? Нет, бесполезно. Пустой звук, вроде стука при опускании клавиши. Когда ему было лет десять, мать вызвала настройщика. Тот сказал, что клавиша стучит, потому что Моль съела подушечку, и спросил, нет ли у них валенка или фетровой шляпы, чтобы вырезать новую. Теперь в этой истории мерцает логика. Клавиша не стучит, педаль не скрипит, молоток в капсуле не болтается. Осталось задать несколько вопросов, услышать одно признание. и я смогу написать в алжирском грозбухе «Диктум фактум». Голубую тетрадь он украл у каталонца, просто не смог удержаться. Она лежала на столе, новенькая, с замшевой обложкой. Справа от нее стояла электрическая точилка величиной с кулак. Каталонец вышел за водой, потому что в графине она кончилась, остались только лимонные дольки на дне. Радин сразу встал с кушетки и босиком подошел к столу. Он знал, что в этом районе воду из-под крана не пьют, значит, доктор спустится на первый этаж, где стоит бочка Агуа-Костелло. Записную книжку каталоницу унес с собой. На столе лежали только замшевая тетрадь и смятая бумажка. Бумажку Родин развернул и прочел. Поговорить с Саузой о хаосе, пусть отрастит слух, что слышит движение пыли, зрение, различающее демонов между слоями воздуха, и ноздри, способные учуять вспотевшего ангела. Ха-ха-ха-ха-ха-хаос. Радин позавидовал этому Саузе. С ним доктор о хаосе не разговаривал. Похоже, он считал русского пациента туповатым, и разубеждать его Радин не пытался. «В чужой стране ты неминуемо попадаешь в кокон подростковой немоты, даже если выучил все глаголы. Тебе не хватает 30 тысяч ненужных слов. Ты упрощаешь, сглаживаешь, обедняешь, чтобы удержаться на плаву, сойти за своего, но твои собеседники никогда не узнают тебя». «Ваша беседа никогда не станет разговором равных, где цветет окольная речь, и кивоки и каждый вопрос испытания». Радин еще раз прочел записку, вздохнул и быстро сунул тетрадь за пояс, прикрыв ее свитером. Потом он обошел комнату, чувствуя себя человеком, который вломился в чужой дом и теперь ищет сейф. На стенах кабинета было всего две картины. Радину пришлось подойти вплотную, чтобы разглядеть их как следует. На одной был пучок листьев артишока, а на второй — не распустившийся лиловый бутон. «Это дельгада, сказал вернувшийся доктор. «Купил его в давние времена, когда цены были приемлемые. Художник умер, и теперь такой артишок стоит, как вся зеленая лавка целиком». «Может, мои книги тоже полюбят, когда я умру?» — сказал Радин, чувствуя, как украденная тетрадь согревает ему спину. «Не полюбят». — сказал каталонец, усаживаясь за стол и делая пациенту знак отправляться на кушетку. Люди уверены в том, что искусство должно заморозить и обезболить. Они бодро грызут сухарики, даже если в книге целое племя вымирает от оспы или чумы. А тут вы с вашим экзистенциальным сквозняком. Вы же ничего у меня не читали. Да мне и не надо. Записывайте лучше сны. В них больше утешения, как в площадной комедии больше жизни, чем в Шиллере. «Писатель не должен никого утешать», — наставительно произнес Радин, вытягиваясь на жестком ложе. «Я хочу написать роман, похожий на сон, только на чужой сон, в который автор попадает по стечению обстоятельств. И там, в этом сне, все немного не так». Но эти несовпадения не слишком заметны. Ну, скажем, женщины красит волосы свеклой, а мужчины подводят брови сожжённым сожженным миндалем. Так что автор не сразу понимает, в чем подвох. И все персонажи говорят об одном и том же событии, которое они видят по-разному. Доктор щелкнул кнопкой настольной лампы. «У вас, небось, полно историй такого рода», — зло сказал Радин, глядя на вспыхнувшего желтым резного журавля. «Да уж поверьте, взять хотя бы прошлую неделю». Одна пациентка была страшно взволнована, обнаружив в парке, где когда-то гуляла с покойным мужем, белые крестики на вязах. «Белый супрематический крест — его любимая картина», — сказала она. «Совершенно ясно, что муж зовет меня к себе, я последую за ним». Через два дня на аллее не было ни одного вяза. Оказалось, муниципалитет просто пометил деревья, которые следовало вырубить. «Поучительно», — пробормотал Радин, нащупывая в кармане пятак, чтобы сделать на ширме седьмую метку. Другой пациент считал, что его жену-скрипачку укусил вампир, потому что у нее был синяк на шее слева, который не проходил уже полгода. оказалось это след от лапок подбородника она готовилась к важному концерту и много репетировала понимаете о чем я люди совершенно разучились разговаривать лапки подбородника думал радин надевая ботинки если бы я увидел на шее жены синяк то подумал бы совершенно о другом вспотевший ангел господи ты боже мой можно я эти ваши истории в своей книге использую спросил Радин, выходя из-за ширмы и наливая себе лимонной воды «Нет», — сухо сказал доктор. «Я их сам использую». «Горай». «О чем я думаю?» «О том, как чувствовал себя Родельма, кая кисть в смолу, взятую из урны сердцем Людовика, короля французов». Говорят, он вернул остатки в аббатство, но часть сердца осталась на холстах, и этого уже никто не мог изменить. То, как я поступил с работами Шандра... тоже останется неизменным, если бы он явился с того света и потребовал объяснений, я бы рассмеялся ему в лицо. До его прихода я жил в ежедневных заботах, как в густом облаке известковой пыли. В те дни, когда я пил, мой сад превращался в сырой закоулок Олентяжского леса, где солнце медленно сочилось сквозь кроны каштанов. В те дни, когда я работал, сад оставался клочком зелени на речном обрыве, Местом, где стоит ржавый отцовский форт без колес. Я приходил в галереи со своими картинами, словно фермер в с корзины, из которой торчала голова гуся. Мне отказывали даже владельцу ловчонок, заваленных латунью и трухлявыми стульями. Просто потому, что мое имя было мертвой буквой. Цепермоа Леттерморт, как говорит Рене, когда его просят налить в кредит. Когда в тот день, в августе, Шандра ввалился в мой дом, сел в мое кресло и потребовал выпить, Я хотел повезти его в бар, потому что дома у меня шаром покати. Единственная бутылка, которая провела в моем доме больше часа, это литровая фляжка с подаренная прошлой весной Серхио, моим заказчиком. Черная вишня, чернослив, кофейные бобы. Сам я не стал бы тратиться на такой купаж, даже не пробовал никогда. Но у Серхио денег больше, чем ума, даром, что ежанин. Ежанин-то прижимистый. Я дал ему слово, что открою не раньше, чем на Рождество. Все лето поглядывал на бутылку с нетерпением, а потом остыло решил оставить на память. Не о самом Серхио, нет. а его жене у нее тоже был вкус чернослива. Знал бы он, что мы вытворяли на продавленном диване почти каждое утро, закончив двухчасовой сеанс, пришел бы ко мне с ружьем или судавкой. Но он был доволен портретом жены и приволок коробку с красной подкладкой. «Таких бутылок всего 1200 штук», — сказал он, хлопая меня по плечам. «Не цоропись, полюбуйся на нее до особого дня». В августе Шандра пришел в мой дом и потребовал помощи. Ему и в голову не пришло спросить меня, что я делал эти двенадцать лет. Рисую ли я, женат ли я, доволен ли я? Он просто вспомнил мой адрес и пришел, потому что больше некуда было пойти. Где-то же ему нужно было отсидеться, пока газета успокоится. Я был хозяином удачно расположенного дома. Вот и все. При этом в моем расположении он даже не сомневался. Варгас. Он прочел статью о выставке и решил, что это своего рода объявление. Такие бывают в воскресных газетах. Сеньора такого-то просят дать о себе знать или адвокат семьи разыскивает наследника. Он решил, что я вызываю его таким допотопным способом, потому что не знаю, где искать. Ему и в голову не пришло, что я считаю его мертвым. Поэтому он вошел в галерею, улыбаясь, и даже пытался меня обнять, правда, улыбка исчезла, стоило ему оглядеться в железном зале. Он снял синие очки и сунул их в карман. Лицо у него побледнело под густым загаром. Где-то это выкопала? Он ходил по залу, останавливаясь перед каждой картиной, цокая языком и сквернословия. Кто намалевал эти водоросли в грязной воде? Сначала я думала, что он рассудком подвинулся. Дурацкие очки, как у слепого баениста, наголо бритый череп. Потом я поняла, что это камуфляж. Что он не умер и не сошел с ума, а просто скрывался в какой-нибудь дыре. И только потом, когда он вошел в кабинет и плюхнулся в кресло, я узнала его окончательно. Это сделал Гарай. Губы у него прямо ходуном ходили. Ты посмела подменить мои холсты? Куда ты дела настоящую арабиду? А разве это не она? Я открыла бутылку воды и села за стол. Как бы там ни было, открытие выставки через четыре дня. А работы прибыли из твоего дома. Я сама посылала за ними фургон. Что значит прибыли? Доминика продала тебе это дерьмо? Осенью она заявила в интервью, что Арабида хранится в твоей мастерской, и ее покажут городу, когда придет время. Мне пришлось завести шпионов в твоем доме, чтобы серия не попала в чужие руки. Но потом я узнала, что ты жив и работаешь у Гарая. Была очень рада. Послала тебе хорошие холсты, ты ведь это помнишь? Это я помню. Потом ты исчез. Я так и не увидела картин, которые ты обещал мне в письме. Потом я узнала, что ты погиб в конце декабря, а потом Доминика сказала, что готова предоставить работы для продажи. Хватит врать. Он нахохлился в кресле, сгибая и разгибая свои длинные пальцы. Ты получила отгораемые работы. Увидела их, сдрейфила и заказала ему привычное старье. Тем более, что ты считала меня мертвым, уж не знаю почему. Только не горай. Я нашла бы нужного человека безо всякого риска. Значит, ты нашла. А теперь тебе придется сложить этих рыбок в кучу на заднем дворе, залить бензином и поджечь. Пойдем, покажешь мне сарай, в котором ты держишь меня настоящего. И мы снова станем друзьями. Пассара Перуана. Дай мне два дня, Алехандро. Я должна подумать. После его ухода я открыла коробку сигар, хранящихся для особого случая, повесила на дверь табличку «Закрыто» и стала думать. За последние 15 лет мне пришлось распустить свою жизнь, как пенелопе свое покрывало. Смотать нитки заново, а после связать так, чтобы пряжа не кололась, согревала и защищала от сырости. Рисковать аукционом — это рисковать всей пряжей. Понти должен исчезнуть или стать моим партнером по этой сделке. Выставить холсты довольно просто. Кто же еще подтвердит подлинность, как не жена, галерея и товарищ по академии? Но можно устроить все еще лучше, с невероятным блеском, если Алехандра пойдет мне навстречу. Если я смогу его заставить. Возвращение гения. Вот что будет на обложке буклета. Я еще успею сделать заказ, рано утром позвоню в типографию. Бумага от врача на случай, если у властей возникнут вопросы. Массажист, косметолог, новый костюм и таблетки для куража. Он выйдет на подиум, застенчивый, в белой рубашке без галстука и скажет, что чудом спасся от гибели. Он провел эти месяцы в рыбацком поселке, пытаясь вспомнить, кто он такой. Мы поднимем эстимейт до четверти миллиона. Хотя по сравнению с фламандским почтовым голубем, купленным на днях за миллион с четвертью, это сущие копейки.